Засели мы в гостиной, разложив амбарные книги на журнальном столике. Тоже вот, кстати, неудобство. Нужен кабинет с нормальными письменными столами. И причем один на двоих. Мне тоже требуется рабочее место, ведь все дела свалить на Арейну я не смогу. Да и без компьютера я уже не представляю свою жизнь. Придется продублировать записи старост деревень королевского управляющего и вести их в свою собственную базу. И Арейну научить этому. А дальше Донат все показывал и комментировал записи.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 А я для себя поняла, что как бы ни расположили мы помещение в дальнейшем, мне нужна личная территория, не ограничивающаяся одной комнатой. Пусть большой, даже с гардеробной, но мне этого мало. Я твердо решила, что мне необходима отдельная ванная прямо из моей комнаты, гостинная спальная, гардеробная и хоть небольшой, но кабинетик. Короче, мне требуется не комната, а отдельные покои. Грубо говоря, отдельная квартира в общем доме.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 По вечерам я терроризировала обоих и заставляла учиться. Как оказалось, они оба умели читать и писать, но вот в плане остальных знаний образования не получили никакого. И я заставила их учить таблицу умножения, сложения, вычитания, проценты, простые уравнения, азы алгебры и геометрии, основу биологии и физики и все прочее, что я могла поведать им из своих знаний. Кроме того, Эйлорд и Назур присоединились ко мне и стали мучить обоих подростков физической подготовкой. Тхэквондо, это, конечно, отлично но явно мало для Тимара. Яна принимала в этом участие больше за компанию, а вот Тимара маг гонял, как и в хвост и в гриву. Бег, отжимания, подтягивания, прыжки через скакалку, а зафехтование, пока что с палкой за неимением оборотня собственного меча. Я же изучала все, что могла, аферине об устройстве этого мира и, безусловно, методично объезжала территорию баронства».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 Сам он никогда не раздевался, а сидел под соснами и просто стерёк. А мы с девушками загорали, лёжа на полотенцах и плавали. Господи, как же я была счастлива, что открылся этот мир. Море прозрачное, чистое, невероятно солёное, и плавать в нём сплошное удовольствие. Вода сама держала. Хотя далеко мы не заплывали, не рисковали. Мало ли какая тут живность водится. Так что плавала я вдоль берега, на глубину примерно в мой рост. Но это было днём, а ночью...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 Так же, как не могла я рассмотреть и запомнить цвет его глаз, ресниц, правей Ничего, кроме фигуры и длинных светлых волос, которые падали вперёд и скользили по моей руке, когда он наклонялся. Впрочем, ночная темнота, в которой проходили наши встречи, всё равно не позволила бы мне рассмотреть его хорошо. Даже о точном оттенке волос мне приходилось лишь догадываться. И в один из вечеров, приняв ванну и сидя перед зеркалом, расчёсывая волосы, я поняла, что влюбилась. Вот так глупо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 тихо позвал меня Ив. «Что?» — очнулась я. «Нет, что ты, всё интересно просто». Я задумалась о нас, точнее, о твоих визитах. «И что?» Его голос стал напряжённым. «Ну, я не знаю», — помялась я. «Просто иногда думаю, может, зря мы видимся. Возможно, было бы лучше, если бы всё шло так, как и должно. Просто ты бы ждал, шёл, искал». «Я и так иду, и ищу. И ты даже не представляешь, как долго я уже жду тебя».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 Но как меня угораздило влюбиться в сновидение? В сон? Ив, а ты точно? Договорить я не успела. Поверь, никто и ничто не заставит меня отказаться от тебя и перестать искать. Его голос приобрел металлические нотки. И в следующее мгновение его губы нашли мои. ох вот я и узнала, как он целуется. Любопытство не одну кошку сгубило. А поцелуй ни одной влюбленной девушке вскружил голову. Я даже не знаю, сколько времени мы так целовались.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 В столовой за столом сидели Арейна и Эйлорд. Демоница уже просто пила кофе, а Эйлорд что-то доедал. Филя на спинке диванчика лениво наблюдал за движением его вилки. Лекси стояла у кофеварки спиной ко мне. «Всем доброе утро. Я вошла в столовую. Лекси, можно мне тоже кофе?» Арейна, подняв глаза, приветливо улыбнулась мне, и вдруг ее улыбка застыла. А Эйлорд смотрел на меня, и его лицо вытягивалось. Потом он вдруг изо всех сил швырнул вилку, вскочил, опрокинув стул и с рычанием выскочил из-за стола. Пинком убрав с дороги упавший стул, он вылетел в дверь, ведущую на веранду, а затем во двор. «Не поняла». Я обалдела, перевела взгляд с демониться на Алексию и растерялась ещё больше. Горничная стояла, закусив губу, глядя куда-то мимо меня, а в руках у неё мелко подрагивала чашка с кофе. «Леди, ваш кофе». Она деревянно прошагала к столу, поставила на него чашку и выскочила из кухни. «Арейна, что за...» Договорить я снова не успела.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 А я в полном ступоре взглянула на притихшую арену Увидев, что я молча стою и смотрю на него, Эйлорд отвернулся и стал растирать пальцы. назор же махнул рукой, развернулся и ушел. арена Я прикрыла дверь с веранды и повернулась к девушке. Сделай любезность, объясни, что происходит. Виктория, так вы с Назуром не... Она запнулась. Я с Назуром вообще ничего не, кроме работы, и я не понимаю, с чего взбесился Эйлорд и от чего весь этот переполох. Я нахмурилась. Может, все же просветите меня?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 В целом, всё как обычно, кроме одного. Глаза у меня были немного томные, чего не смогло перешибить даже изумление от только что произошедшей драки и странной реакции окружающих. И губы припухли, явно указывая на то, что я долго с кем-то целовалась. А на нижней губе даже была крошечная ранка от укуса. И я помнила, от чего именно. Мы так увлеклись. Точнее, Ив так увлёкся, что немного прикусил мне нижнюю губу. Потом извинился,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 но он мне рассказывает разные интересные истории о том, что видел. Так-так, и... И еще за руки держимся. И он мне их целует. о Кот округлил глаза еще сильнее. Хотя куда уж, не так круглые. Вот да. А сегодня мы говорили, и я сказала, что, возможно, мы зря, и, может, не стоило нам начинать эти встречи во сне. Ну, ты даешь. Надеюсь, он отказался прекратить свои визиты. Отказался, куда уж там. Я тяжело вздохнула. Сказал, что он от меня не откажется никогда и ни за что. И как-то так. В общем, мы поцеловались разочек, а потом еще разочек. Я так понимаю, эти разочки растянулись на всю ночь? Фыркнул кот. Да откуда ж я знаю? Это ведь во сне. Я понятия не имею, сколько времени это происходило на самом деле. Во сне же время течет иначе. Неожиданно. Не знал, что такие визиты во сне могут оставить такие зримые следы. Он немного подумал.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 «Сильно нравится?» — хитро протянул фамильяр. «Хуже. Влюбилась, как школьница!» — я сердито цыкнула. «Ого! А парень не промах! Это ж надо так заморочить голову девице, что только снясь и мудрится влюбить ее в себя!» Я молча и сердито посмотрела на кота. «Да ладно, не злись! Кто ж тебе, кроме меня, правду тут скажет?» Примирительно потерся о мои колени кот.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 Вроде обычные человеческие глыки, может, чуть покрупнее, чем у нашего мага. Блин, я же их глазами не видела, только чувствовала во время поцелуя. Мое лицо опять залило жаром. Не могу же я прицепиться к Эйлорду с поцелуями, чтобы устроить сравнительный анализ. «Да уж», — хохотнул кот, — «наш маг этого не переживет. Его и так вон как плющит от ревности, что думаешь делать?» Я положила ногу на ногу, подперла кулаком подбородок и, поразмыслив, выдала.